Глава десятая Вечером, когда убили Дарси Оэллс, трое мужчин оставляли машины в угловом гараже неподалеку от ресторана «Марина» между восемью и десятью. Лейтенант Бернс решил, что лучше всего наведаться ко всем трем сегодня. Если один из них убийца, то завтра ждать нельзя. Даже если все трое чисты, сегодня застать их легче, чем завтра утром. Завтра пятница, рабочий день, и если все трое работают, то утром можно проездить зря, разговаривать придется с теми, кто откроет дверь, а дальше разъезжать по рабочим адресам. Нет, лучше сегодня вечером. Ранняя пташка червяка ловит, и к тому же нерешительный всегда проигрывает. Так рассуждал лейтенант Бернс. Пятеро детективов, составляющих три группы. Предпочли бы спокойно почивать дома, а не рыскать по всему городу в поисках человека, который всего лишь может оказаться виновным. «Виновный», — так обычно выражался Оли Уикс. Он был шестым для ровного счета по двое в каждой группе и, в отличие от других, предпочитал охоту в городских джунглях вечеру в своей квартире, которая даже по его меркам была грязноватой. У лейтенанта Бернса были сомнения насчет формальностей. Но Оли нажимал на то, что третий труп обнаружен на территории его участков, и это дает ему право на участие в операции. К тому же, ненавязчиво заметил он, «Я отыскал эти квитанции в гараже, а без них никакая автоинспекция не нашла бы имен и адресов, так что давайте покончим с этой бодягой, а, лейтенант?» Полицейские разъехались в разные стороны около половины одиннадцатого. Кареле повезло. В напарнике ему достался Оли Уикс. Сегодня Оли был одет слишком опрятно. На нем была толстая драповая куртка и охотничья шапка. Погода с заходом солнца испортилась. Похоже, октябрьскому медовому месяцу пришел конец. Карела одетый, как и утром, озяб Под откосом дороги они обнаружили брошенную машину без номеров. «Хорошо бы в машине была исправленная печка», — подумал он. «Но печка не работала». Владелец «Мерседес-Бенц» номер 604 G29 жил в двух шагах от участка. Его звали Генри Лайтл. «Что-то знакомое», — сказал Оли. Он сидел за рулем. Карелла устроился рядом и упорно пытался привести в действие обогреватель. «А тебе как? Не приходилось слышать это имя?» — Генри Лайтл. «Нет, да ладно, черт с ним. Давай побыстрее». «Вам, парни, новые машины не помешали бы», — заметил Олли. Карелла проворчал что-то невразумительное, поднял воротник спортивной куртки и попытался натянуть его на голову. «У меня всегда в багажнике что-нибудь тёплое», теплое, не умолкал Оли. «Вдруг похолодает или дождь пойдет. В этом городе никогда не знаешь, чего ждать». «Да», — процедил Карелло. «Знаешь, что надо было сделать? Надо было взять мою машину вместо этой развалюхи. У нас в 83-м новенькие «Меркурии» и «Форды». «Лейтенант всегда проверяет, когда мы возвращаемся с задания». «Смотри, чтобы не царапинки». «Да, у себя в 83-м мы жить умеем». «Знакомое имя Генри Лайтл. Может, актер?» «Ничего не могу сказать», — откликнулся Карелла. «Лайтл, Лайтл. Точно, так кого-то зовут». Карелла воздержался от комментариев в том смысле, что уж один-то человек на самом деле носит это имя. «Правда, Генри меня смущает», — продолжал Олли. «Ну-ка напомни, куда едем?» «Холмс, 843». «Холм, как Шерлок Холмс». «Да». «Если возьмем медведя, то шкуру пополам идет?» — спросил Олли. «Он будет общий, то есть ваш и наш». «Ты что, нацелился стать начальником полиции?» — спросил Карелла. «Нет». «Меня вполне устраивает моя работа. Но справедливость есть справедливость». «Не замерз?» — сменил тему Карелла. «Кто я?» «Ничуть, а ты?» «Я, да». «Обещали дождь». «А что, от этого станет теплее?» «Да нет, я просто так». Они немного помолчали. «Мэр не говорил тебе про блюзы Хилл-стрит?» «Нет». «Ну что, надо подать на них в суд?» «Нет, а кто судится, то будет». «Да я думал, мы с тобой. Это еще почему?» «Тебе не кажется, что Чарли Уикс звучит почти как Оли Уикс?» «Нет, Чарли Уикс звучит похоже на Чарли Уикс. А, по-моему, почти одно и то же. Но тогда Ховард Хантер — это почти то же, что Ивен Хантер». Совсем другое дело. Или Артур Гитлер, почти то же, что Адольф Гитлер. Тебе бы только шутки шутить. К тому же, на что хочешь, спорить готов, что сейчас во всем мире нет человека с таким именем, даже в Германии. Может, когда и звали так, но недавно переменили фамилию. А тебе кто мешает? Если Чарли Уикс беспокоит тебя, сделайся Олли Джонсон или кем-нибудь еще. А почему бы Чарли Уиксу не сменить фамилию? И почему бы Фурила не сменить фамилию? Не вижу ничего общего между Фурило и Кареллой. Что это ты такой сегодня сердитый? Я не сердитый, а замерз. Мы собираемся взять медведя в берлоге, а он злится. Я не уверен, что медведь в берлоге. Ну, а я это нюхом чую. «Приехали». Уикс пристроился рядом с грузовичком, стоявшим у тротуара, напротив дома, где жил Генри Лайтл. Это было шестиэтажное кирпичное здание без привратников. Они вошли в подъезд и принялись изучать список жильцов на дверной панели. «Так, Лайтл Г», — прочел Оли, — «квартира 6В, последний этаж. Надеюсь, тут есть лифт. Так как насчет фамилии?» «Неужели не можешь вспомнить?» «Нет», — ответил Карелла. В подъезде было ничуть не теплее, чем на улице. Тот же холодный, влажный, до костей пронизывающий воздух, который и впрямь обещает осенний дождь. Оли нажал на кнопку звонка рядом с почтовым ящиком. Тишина. Он снова надавил на кнопку. Никакого ответа. «Похоже, в этом притоне привратника не держат». Заметил Оли, снова присматриваясь к панели. «Точно! Нет!» И наугад нажал другую кнопку. Внутренняя дверь автоматически открылась. Оли схватился за ручку и широко распахнул ее. «Ну вот, хоть в чем-то повезло», — сказал он, направляясь к маленькому лифту в глубине холла. Он нажал кнопку вызова. «В этих старых развалюхах лифты ползают, как черномазые в августе». «Хочешь, дам совет?» — спросил Карелла. «Да, а что такое?» «Никогда не ходи на задание с Артуром Брауном». «Почему?» «А, ты про черномазых. Так это просто фигура речи». «Браун, пожалуй, не согласился бы». «Еще чего. У него хорошее чувство юмора. И к тому же, что я такого сказал». Это просто фигура речи. Мне не нравятся твои фигуры речи. Да ладно тебе. Оли потрепал Кареллу по плечу. И чего это ты такой сердитый сегодня, Стиви Малыш? Ведь мы на медведя идем. И, пожалуйста, не называй меня Стиви Малыш. А как тебя называть? Фурила? Ты хочешь, чтобы я называл тебя Фурила? И меня зовут Стив. «А Фурило зовут Фрэнк, но сержант называет его только Фрэнсисом. Может быть, тебя звать Стивеном? Эй, Стивен, хочешь, я буду звать тебя Стивеном?» «Я хочу, чтобы ты звал меня Стивом». «Ладно, Стив, пусть так и будет. Тебе нравятся блюзы «Хилл-стрит», Стив?» «Я не люблю фильмы про полицейских». «Ну ладно, где этот чертов лифт?» «Хочешь, пойдем пешком?» «На шестой этаж? Ни за что!» Наконец лифт подошел. Детективы вошли внутрь, и Оли нажал на кнопку шестого этажа. Двери закрылись. «С такой скоростью мы доберемся до места только во вторник», — заметил Оли. На шестом этаже они отыскали нужную квартиру. Она была прямо напротив лифта. «Давай-ка подойдем с обеих сторон», — предложил Оли. «Может, наш Лайтл к столом?» В правой руке у него уже был пистолет. Они подошли к двери. Карела слева, Оли справа. Оли нажал на кнопку. Внутри послышался мелодичный звук. И все. Оли нажал снова, и снова мелодия. Он прижал ухо к двери. Тишина. «Тихо, как на кладбище», — сказал Оли. «А ну-ка, отойди!» «Зачем это?» «Сейчас высажу дверь!» «Ты не сделаешь этого, Оли!» «Кто сказал?» И Оли приготовился. «Оли!» Удар пришелся точно в замок. Пружина соскочила, и дверь отворилась внутрь. В квартире было темно. «Есть кто?» Оли двинулся внутрь, пружинистой походкой полицейского, как бы прокладывая себе путь пистолетом. «А ну-ка, зажги свет!» Карелла пошарил по стене в поисках выключателя. Раздался щелчок, и комната осветилась. «Полиция!» — заорал Оли явно в пустоту. «Прикрой меня!» — бросил он Карелле и двинулся вглубь квартиры. Карелла поднял пистолет, целясь куда-то перед Оли. Оли включил свет в гостиной. Тут никого не было. На стене висела большая картина, изображавшая бегуна с номером 10 на майке. Он как бы летел над дорожкой, работая руками, как крыльями. Похоже на серию фотографий, которые этот малый, Карелла забыл его имя, опубликовал в плейбое. В гостиную вели две двери, обе они были закрыты. Не говоря ни слова, детективы подошли к ним. Олик той, что справа, Карелла слева. И там, и там были спальни, и ни там, ни там никого не было. «Ну-ка, давай осмотримся здесь», — предложил Оли. «Нет». «Почему это?» «Мы даже в квартиру не имели права заходить», — пояснил Карелло. «Но мы уже здесь», — парировал Оли. «Разве не так?» «Незаконно». «Стив, Стив!» — отечески покачал головой Оли. «Хочешь, я расскажу тебе маленькую сказку? Ты любишь сказки, Стив?» «Оли, а ведь ты играешь здре, Послушай сначала сказку, идет». Двое честных добросовестных легавых отправились как-то вечером потолковать с одним подозреваемым. Они пришли к нему в квартиру, а квартира была та самая, где мы с тобой сейчас. «И знаешь, что они там обнаружили?» что какой-то воришка уже взломал замок и превратил квартиру черт знает во что. Как и полагается честным, добросовестным, трудолюбивым легавым, они доложили о налете в ближайший участок и затем отправились на боковую. «Ну как тебе сказка, Стив? Или ты не любишь сказок?» «Я люблю сказки. Хочешь, расскажу тебе одну?» «Она называется «Древо познания»» и «Да-да, малыш». Перебил его Оли, явно подражая комику. Точно-точно что-то слышал. Сказка это про полицейского, который без всяких формальностей решил поискать ледоруб в коллекторе. Он довольно долго рылся в дерьме и, наконец, нашел этот чертов ледоруб. А на нем полно тех самых отпечатков, которые были ему нужны. Но доказательства свои он добыл незаконным путем Оли. И окружной прокурор сказал ему, что он отведал о древо добра и зла, и дело не приняли к слушанию. А убийца может по сей день и даже в эту самую минуту орудует этим ледорубом. — Есть такое правило, Оли, правило древопознания. Ты давно в полиции? — Да-да-да, правило древопознания, проворковал Оли. «У нас нет ордера на обыск», — не отступал Карелла. «Мы взломали дверь в квартиру американского гражданина. Мы находимся здесь незаконно. Из этого следует, что любое свидетельство нами добытое». «Ясно, все ясно, малыш», — не унимался Оли. «Но ты все же не будешь возражать, если я немного осмотрю здесь. Трогать ничего не буду». «Оли, надеюсь, что не будешь» потому что я в любом случае перешел на свой обычный тон Оли, собираюсь этим заняться и прекратить читать мне мораль. Мы здесь для того, чтобы узнать, имеет ли отношение этот малый к убийствам. Если имеет, мы здесь для того, чтобы выяснить, ставил ли этот парень машину. Это мы уже знаем, и не затем сюда пришли. Мы пришли, чтобы поговорить. Ты же видишь, что здесь никого нет, так с кем говорить? С четырьмя стенами. Надо обратиться к прокурору, пусть даст ордер на обыск. Это нормальный путь. Нет уж, мы обратимся к ежедневнику хозяина. Посмотрим, где он может быть сегодня. Разыщем его и уж тогда потолкуем с глазу на глаз. Ну да, а когда судья? А откуда ему знать, что мы заглядывали в ежедневник? Стив, ведь я уже сказал что до нас здесь побывал Маришка. и, уходя, мы спокойно наберем 10.21 и все доложим. А пока я пороюсь немного в столе, где ему еще держать ежедневник?» Под взглядом Корелы Оли прошагал к письменному столу и выдвинул верхний ящик. но ну вот, видишь, этот тип явно облегчает нам жизнь». Оли обернулся и показал Кареле ежедневник. «Ну вот, видишь, Этот тип явно облегчает нам жизнь. Оли обернулся и показал Кореле ежедневник. Так, продолжал он, посмотрим, что у него тут в октябре. Он принялся листать ежедневник. А теперь найдем 12 октября, то есть сегодня. Так, так, так, а ну-ка, взгляни сюда, Стив, очень интересный календарь. На листке за 6 октября, когда была убита Марсия Шафер, значилось ее имя, а под именем название университета Ремсей. 13 октября. Нэнси Аннунциата, а затем Марина. И последняя вчерашняя запись. Дарси Уэллс и снова Марина. «Ну как, видишь?» «Вижу». «А что у него на сегодня записано? Видишь?» А на сегодня значилось Лоула Скотт и чуть пониже Фолджер, что явно относилось к университету в районе Риверхеда. Оли захлопнул ежедневник. «Так минут за тридцать доберемся, а если врубим сирену, то и за двадцать. Сейчас позвоню насчет этой кражи, которую мы с тобой засекли, и вперед, пока он ей шею не сломал». Как обычно, Брауну достался Даймондбек. Похоже, начальство делает это сознательно. Стоит выйти за пределы территории 87-го, как чернокожих полицейских посылают в черные районы, а вот как в «Даймонд». Нелегко здесь. Публика в этом районе не была на стороне закона и порядка, и черного полицейского здесь считают предателем общего дела. Правда, какого такого общего дела, Браун никогда не мог понять». Да и честные таксисты, священники, продавцы, почтальоны, стенографистки, секретарши и иной трудовой люд, тоже полагал Браун, могли бы поинтересоваться, какое такое общее дело у всех них может быть с утенерами, торговцами-наркотиками, проститутками, разного рода грабителями, от карманных воришек до вооруженных налетчиков. Единственное дело, которое он уважал, диктовало ему следующее. «Оставайся человеком в этом ублюдочном мире». А уж Даймондбек представлял собой выдающийся образец такого мира. Браун ни за что бы не стал здесь жить, даже если бы надо было зарабатывать на хлеб уборкой туалетов, чем он по собственному ощущению и занимался. Из многолетнего опыта он знал... Мало кто из чернокожих юристов, врачей, инженеров или архитекторов селился в «Даймондбеке» или, во всяком случае, в этой части «Даймондбека». Если уже они забираются сюда, то лишь на самую границу района, ласково прозванную «Булочкой». Если бы Артуру Брауну пришлось жить в «Даймондбеке», он тоже постарался бы обоставаться в этом месте». Плохо, правда, что жили здесь исключительно черные. А Браун считал, что в однородном населении, о каких бы краях ни шла речь, есть что-то глубоко неправильное. За исключением, может быть, Китая. Впрочем, даже Китай несколько беспокоил Брауна. Как можно целыми днями ходить по улицам и не встретить ни одного человека со светлыми волосами и голубыми глазами? Неужели не надоедает видеть вокруг только черноволосых на да косоглазых? Браун был доволен, что живет не в Китае и не в Даймондбеке. Но сейчас, 12 октября, без 10.11 вечера, он здесь, в самом центре Даймондбека, и беседует с владельцем Кадиллака с номерным знаком wu 3220 Едва из автоинспекции поступили сведения насчет этого Кадиллака, как они с Хейзом поняли, что интереса он не представляет. Официант марина сказал, что Дарси Уэллс была с белым. Может, в Даймондбеке и живут белые, но даже в этом случае раз-два и обчелся. Можно было ставить ста против одного, что малый, который откроет им дверь, окажется черным. И тысячу против одного, что черный, разъезжающий в новом Кадиллаке, делает деньги либо на наркотиках, либо на девочках. Уилли Бартлетт торговал девочками. Им и пяти минут не понадобилось, чтобы выяснить, что вчера вечером он был в центре, подбрасывал приятельницу. Но и эти пять минут были потрачены впустую, потому что у этого человека не тот цвет кожи. «Но может», — размышлял Браун. В этом городе у каждого черного не тот цвет кожи.